Зимняя поездка была почти предопределена. Умеем мы даже предвидеть будущее, поменять бы ничего не смогли. Кроме того, стоило лишь круизу на одинокий остров с убийством и тайфуном в придачу закончиться, какое-кто уже громко объявил о том, что будет дальше. Кто же, если не Харухи? А расхлебывать ее энергию экспрессию пришлось нам. Гидом назначили Коидзуме. Поначалу я надеялся, что Харухи забудет об этом к зиме. Но увы, память не подводит капитана в такие моменты. «Обратный отчет до снежной бури!» Харухи раздала нам груду скрепленных бумажек, после чего она извращенно оскалилась улыбкой похитителя. Как и планировалось первоначально, этой зимой мы отправимся в дом, занесенный снегом, чтобы перейти ко второй части тура по загадкам! Это клубная комната, 24 число, сразу после церемонии окончания года. Наш керамический горшок дрожал в конце стола на маленькой парадзивной газовой плите из-за всего, что мы в него напихали вместо повседневной картошки. Харухи закинула мясо, рыбу и овощи, Без какого-либо особого порядка. В то время как Асахина горничная, украшенная чипчиком, аккуратно раскладывала пищу, пары палочек, и разливала бульон. Нагата Коидзами и мне было приказано это съесть. Помимо пятерки из команды СОС, сегодня здесь был еще один гость. Во, здорово! Что это? Харки, ты случи не Ароншефт? чик, -чик. Юху, этот бульон великолепен! Мммм! Гость был никем иным, как Цуруи, и источник столь живых звуков будто бы пытался соревнаться с Нагато, Евший совершенно тихо и быстро двигающей своими палочками, захватывая кусочки еды со своей тарелки. Тушёной картошкой зимой — это вещь! Кён, Северный Аллей — это такая бомба, зашибись! Таким образом, единственным человеком, вызвавшим меня на бис после выступления, была Цуруи. Харухи и Коидзами натянули улыбки, а Сахина внезапно закрыла лицо и затрясла плечами. Нагата сверху донизу демонстрировала признаки попыток понять юмор логически, а я чувствовал сильное смущение и подлился с моего лица. И куда делись все мои крохи амбиции попасть в индустрию развлечений? Неважно, пусть лучше так. Должна быть какая-то причина тому, что Цуру у нас в гостях. Не ради банкета или сопровождения Сахины. Что касается той особой причины... Насчет того дома в снежную бурю! Харухина описание превратилось из метели в снежную бурю. Да, да, Кто знал, что Цуруя предоставит нам свою виллу бесплатно? А вот и по высшему разряду! Я уже кипли в ожидании! Давай, давай, не стесняйся, налетай! Харахи бросила пару свиных котлеток на тарелку Цуруи, стащившую у неё рыбный ломтик. Обычно моя семья отправляется туда на каникулах. Цуруя набила полный рот свининой и проглотила её. на мой отец в командировке в Европе в этом году, так что его нет. Так как он закончит работу через три дня, мы решили поехать в Швейцарию на лыжи. Так что я еду с вами на виллу, это будет взрыв! Очевидно, Цуруя предложила свою вил для зимней поездки, когда Асахина мимоходом упомянула о нашем зимнем плане. Коицим подержал, и, похоже, был искренне согласен с этой идеей, кивая все время. Харухи возбудилась, как кошка, нашедшая целую чашку сашими, когда окончательный план был предложен ей. «Цуруя, это тебе!» Харухи вынул фиолетовую манжету с надписью «Почетный консультант» и отдала ей, и так далее в том же духе. На лице Коицим светилась улыбка в то время, как он смотрел на Харухи Нагатой Цурую, «Едящих так, будто это соревнование». Возможно, заметив мой взгляд, он открыл рот. «Пожалуйста, не беспокойтесь. На сей раз мы не станем никого пугать. Это будет просто игра на дедукцию. Фактически, у нас будет та же самая команда». Выражаясь буквально, дворец Киракава, Горочное море и братья Тамару вновь появятся для шоу. Неважно. Важнее то, чем они очень занимаются. Состоят в административном штате организации? Они актеры из маленькой труппы. И так вышло, что я их знаю. Сойдет за объяснение? Пока Харахиана устраивает, меня тоже. Главное ли госпоже Судзуми, интересен ли случай. Остальное неважно Однако это самая сложная проблема — обратиться. Я не уверен, найдет ли она сценарий удовлетворительным. От этих мыслей меня живот болит. Котик надавил на живот, симулируя сжогу, но сохранил все ту же улыбку. Что за ужасный актер? «Я более нормальный человек, чем Хархи, и потому не могу концентрироваться на вести или игнорировать все остальное. Я смотрелся в поисках чего-нибудь, способного успокоить мои нервы. Первым, на чем я остановился была ничего не выражающая внешность Нагата. Старый добрый покерфейс Нагата. Типичная Нагата Юги, какую я знаю, поглощал содержимое горшка, как ни ничем не бывало. «Какая разница?» — подумал я. На сей не должно быть никакой критической ситуации, которая бы напрягала Нагата сверх меры. Больше подобных случаев не ожидается». Судя по всему, в этот раз все должно пройти гладко. нога Нагата не была слишком активной в прошлой поездке, и я надеялся, что и теперь будет так же. Лучше оставить все заботы на кодами с товарищами. Я думал об этом, читая буклет. Согласно графику на буклете, датой отъезда было 30 декабря, за день до кануна Нового года. Снежная гора была не так далеко. До нее можно добраться в тот же день автобусом за пару часов. Сразу по прибытии на повестке дня были лыжи, лыжи и опять лыжи. Последующая вечеринка ночью... Никакого алкоголя. устроенная оракавой, дворецким с того одинокого острова, хотя и поодельный он был столь безупречен, что был даже убедительный настоящего дворецкого, так что не жаловался, и горочное море, хотя и поодельный, и всё такое. Братья Тамара должны прибыть днём позже, как почётные гости, после чего занавес детективной игры будет путнят. Вслед за этим канун Нового года должен быть проведён в расследовании происшествия и стоящего за ним заговора. Группа соберётся на рассвете, И все по очереди выскажут свои версии по делу об отравленном шоколаде, после чего тайный руководитель Коюдзуме бесстрастно раскроет правду, как и было оговорено. Тогда все смогут попрощаться с ушедшим годом без сожалений и поприветствовать Новый. С Новым Годом! Вот и весь план, как есть. В тот момент, когда я поднял голову, мой взгляд наткнулся на злорадное Харухино лицо. Это была не лучшая идея для нее, смотря на меня в этот унылый час. «Мы должны как следует отметить наступление Нового Года!» Харухи подняла лук своими палочками. А еще поблагодарить старый год, чтобы новый был таким же хорошим. Я правда верю, что в наступающем году удача повернется к команде СОС лицом. Ларышня, это замечательно, что ты одушевляешь Новый год. Но все-таки я не думаю, что слова «хороший год» означают для всех нас с тобой одно и то же. Думаешь? Я все равно считаю, что этот год был интересным, потому и желаю того же на следующий. Ой, Микуру, бульон скоро совсем выкипит, поспеши с водой. Хорошо, сейчас. захина подлетела к чайнику. «Так...» Она осторожно пилила воду из тяжелого навещания в горшок. Вид очаровательного облика Асахины заставил меня вспомнить обо всех несчастных случаях этого года и слегка вздрогнуть. Харахи сказала, что этот год был интересным, если бы меня об этом спросили, я бы определенно согласился. На самом деле, когда я был ребенком, я мечтал о подобных вещах. Будь то встреча с пришельцами или что-то другое в этом духе, я действительно хотел, чтобы нечто подобное произошло, добавив новую восхитительную страницу моего детства». Было бы странно не желать исполнения этих фантазий. Но сейчас эти новые главы моей жизни добавлялись без пауз и предупреждений. В общем, пережив эти события, то, что я сейчас чувствую, да, я очень рад. Теперь, когда все успокоилось, я могу громко заявить об этом. Действительно, понадобилось некоторое время, чтобы прийти к такому выводу. И все же, будь у меня шанс сказать больше о том, что я чувствую, я бы пожелал побольше мирных деньков. Лично я надеюсь, что будет больше дней безделья в клубной комнате, Пусть хоть ненамного. Хватит чушь нести! Рот Хархи был набит рыбной печенью, в то время как она рявкнула. Ты просто бездельничал! Нечего тут приходить и говорить, что тебе чего-то мало! Ничего делать, мог бы заняться эти три дня до Нового года приготовляемой вечеринки! Нет уж, спасибо. Эта Хэмка понятия не имеет, сколько страданий я вынес, и как долго оправлялся от ран. Вырванная победа в бейсбольной игре, завершение бесконечных летних каникул... Приведение в порядок реальности, пущенный под откос во время съемок фильма, скачки во времени и даже исправление недавнего прошлого. Нет, конечно, я сам в это влез, винить мне некого. Но я не представляю, как оправдать необходимость всего этого, если я не собираюсь стать писателем. Неважно, я не могу высказать Харухе претензии к этому миру. Будет еще много времени оттянуться как следует, когда будем в домике. Я то отодвинул протянутые Харухи палочки, чтобы достать немного капусты из горшка. «Это было недожаренное сделанное Харухи блюдо. Я лучше заморю червячка до того, как группа голодых девушек, кроме Асахины, доберется и сюда. Тем более я понятия не имею, будет ли у нас снова такой делькатес?» «Мы так и собирались!» Харухи бросила говядину на свою тарелку. Просто отпраздновать недостаточно, мы должны зажечь. Слушайте, бывает только один Новый год в году. Задумайтесь, этот Новый год будет лишь раз в жизни. Равно как и сегодняшний день. Сегодня уже не вернется, когда уйдет. Так что день неоправдан, если не прожат на полную. Вот почему я надеюсь, что смогу прожить все свои дни на полную, сделав их незабываемыми. Слушайте, наивные слова Цуру не сдержалась. Хоть и жевала недоваренную курятину. Вау, Хархи, ты помнишь все 365 дней в году? Умница! Ах, Микуру, мне нужен чай. «Конечно, сейчас!» Асахина взяла глиняный горшок и аккуратно налила горячего чая Цуруя в понятую чашку. Хоть с ней и обращались, как с простой официанткой, Асахина, похоже, была более чем рада заниматься этим. Харухи-повариха, набросавшая все, что нашла, в горшок, была также довольно происходящим. Изящно улыбающийся кодами казалось этот мышлял над кипящим горшком, как над холстом. Спокойная едящая нагата тихо постукивала палочками. Цуруя, почетный консультант, была здесь лишь запасным участником, Но это ничуть не меняло настроение всех нас, соображившихся, как обычно, в команде СОС. Теперь я понял, насколько дорогим было то время. Раз уж я выбрал этот мир, окружающих Харухи небылицы, несомненно, будут определять наш путь. Я ожидал пройти еще через одну-две головные боли, связанные с кризисом, прежде чем убьюсь. Кстати, с Калязящим пора бы уже появиться. Давайте, появляйтесь уже! Я осекся. Слава богу, Харухи были по в борьбе за гриб. И похоже, никто не обратил внимания на то, что я сказал сам себе. Однако я заметил, как ресницы Нагата слегка дёрнулись. Я посмотрел за окно, где пасмуртное небо и падающий снег нагоняли сильную тоску. Кодем перехватил мой взгляд. «Там, куда мы отправляемся, ты устанешь от снега. Кстати, тебе нравятся лыжи или сани? Часть моей работы позаботиться об экипировке». Ни разу не ездил на санях. Мадав этот неоднозначный ответ, я отвел взгляд от зимнего неба. Коэдзиме сохранил свою безвредную улыбку, но открыл рот, чтобы полюбопытствовать. Но какой снег ты смотришь? На тот, что падает за окном, или...» Не было никакой выгоды смущать Коэдзиме. Не пожал плечами и переключился на грибную борьбу. Этот горшковый банкет проскользнул под учительским радаром и не был замечен никаким стукачом. Хотя, быть может, о нем узнали, но предпочли закрыть на нас глаза. Как бы то ни было, когда все закончили, мы вымыли посуду, выкинули весь мусор и быстро покинули комнату. Когда мы вышли за ворота, снегопад прекратился. После прощения с Церой, спешившей на рождественский обед ее семьи, команда СОС направилась в пекарню. Там забрали экстра большой торт, заказных Хархи, и засели в квартире Нагата. Не то, чтобы мы жалились над Нагатой, встречающей Рождество в одиночестве. Скорее, просто ее помещение давало нам уникальную возможность вместе насладиться тортом и побеситься без чихлибо с взглядов. Интересно, кому из нас больше повезло? Клайзами с его Твистером или мне с тортом? Харахи, ведущий пропускающий пропускающая черед, казалась вполне довольной. Несомненно, и Асахина, чьи руки были вытянуты и тряслись, и даже тихая нагата, передвигающаяся шаг за шагом, должно быть была заражена тем радостным настроением. Судя по всему, я бы сказал, что такие инциденты, как Санта-Клаус, упадающие на нас вместо снега, не должны произойти. Харахи полностью окунулся в нормальный человеческий сочельник, и, похоже, наслаждалась им. Прямо как моя сестренка. Похоже, это действительно выдающийся день. Без какой-либо особой причины я бываю более снисходительным в это время. Даже если бы Харахи устроила охоту на Санту и начала прочесывать зимние улицы, я бы просто таскался за ней с кривой улыбкой. Пока мы играли в многочисленные игры, организованные куидзами, каждый из нас, похоже, неплохо проводил время. Внимание на привлёк День Стрельца 3. Стратегия установлена на двух соединенных по сети ноутбуках, в то время как мы с Харахи толкались и пихались в твистере. Это была действительно дикая ночь, где пара участников превращались в посмешище. Со всем этим у нас получился наполненный весельем сочельник. Дни между сочельником и каноном Нового года прошли так быстро, вот и Харухи ходила к Хроносу. Много времени. Мы провели полную уборку клубной комнаты и даже получили звонок от моего дурного, бывшего одноклассника из средней школы. После упрашиваний пришлось пойти на его игру в регби. Тем временем приблизился конец года. Новый год. Будет ли он хорошим или плохим, не знаю. Что до меня, если я не улучшу свои оценки... то это, похоже, будет полный провал. Желание моей матери отправить меня на подготовительные курсы было уже вне обсуждений. Если бы я записался в какой-нибудь нормальный спортивный клуб и реально вступил в него, или пусть даже в какой-нибудь другой признанный кружок, пусть и не столь высокого оцениваемый, у меня были бы оправдания. Но так уж вышло, что я состою в неполноценном и непонятном клубе, занятом ничем иным, как бездельем. Так, по крайней мере, казалось посторонним. Даже будь это клуб учеников, занимающихся плохо... Но желающих подтянуться, я бы удивился что они вообще учатся в старшей школе. Возможно, нет такой вещи, как справедливость, поскольку оценки Харухи были выше некуда. Оценки коэтами с прошлого экзамена были такими же одними из лучших. Асахина тоже ходил на занятия без пропусков. Возможно, из-за ее интереса к археологии. А о Нагата говорить нечего. Неважно, ставим это на потом. Неотложное дело разобраться с зимней поездкой. Неплохо было бы заняться этим сейчас. Школьные занятия подожду до следующего года. Обратный же отчет до новогодней поездки истекал в этом году. Вслед за этим... Погнали! Позвала Харухи. Я-ху! закричала в ответ. Погода, видимо, ясная. Сегодня отличный день для лыж. Хотя это согласно погоде в данный момент. козин передал прогноз. Лыжи? Вы собрались гонять по снегу? Заметила Сахина, поднимая подбородок, плотно обмотанный шарфом. Нагата стояла на месте, держа свой маленький багаж одной рукой.